Глава двенадцатая На следующее утро на перекличке Йося переводит взгляд Силки на Антонину Карповну, пока Клавдия Арсеньевна резко выкрикивает их имена. Они стоят по щиколотку в снегу. Силка отвечает взглядом на вопрос в глазах Йоси. Та вновь поворачивается к Антонине, и отцвет от прожектора бросает на ее щеку узорчатую тень. Силка понимает. Йося хочет узнать, скажет ли Силка Антонине, что ее переводят на другую работу. Когда Йося выходит из барака и направляется в санчасть, Силка идет за ней следом. «Что ты делаешь, Силка?» «Тебе нельзя возвращаться!» — в тревоге восклицает Йося. Вчера вечером Силка не объяснила товаркам, почему вернулась с работы рано. Она притворилась больной. «Я подумала, вчера у тебя не хватило духа сказать женщинам. Я не знала, что ты попытаешься вернуться», — говорит Йося. «Я хочу постоять за себя», — заявляет Силка, «я не сделала ничего дурного и заслуживаю того, чтобы меня оставили на этой работе». Она удивляется себе самой и вдруг понимает что-то очень важное. Она больше не станет считать смерть которой так много вокруг чем-то неизбежным. «Тебя отправят в карцер! Прошу тебя, Силка, вернись! Не делай этого!» «Йося, со мной все будет в порядке, просто мне нужна твоя помощь! Я не могу! Не хочу возвращаться на шахту! Я там умру! Пожалуйста, Силка, сделай для меня одну вещь! Я подожду на улице!» «Иди и разыщи Елену Георгиевну, попроси ее выйти и поговорить со мной. Вот и все. Я не пойду с тобой в санчасть. Никто, кроме врача, не узнает, что я здесь. А что, если ее там нет? Или она занята? Я немного подожду, и если она не выйдет, вернусь в барак и придумаю что-нибудь еще». «Усилки». Сложились довольно хорошие отношения с Антониной Карповной, которой она снабжает больничной едой, как и соседок по бараку. Так что есть шанс, что она избежит наказания до тех пор, пока Антонина ублажает надзирательницу Клавдию Арсеньевну. Силка пропускает Йосю на несколько шагов вперед. Йося входит в санчасть. А Силка прислоняется к стене дома, в кои-то веки, довольная, что ее окутывает снежная поземка, делая почти невидимой. Она наблюдает за дверью. Дверь, наконец, открывается, и, не замечая ее, наружу выходят двое мужчин. Силка ждет. Она наблюдает. Время идет. Дверь остается закрытой. Вернувшись в барак, Силка бросается на топчан, молотя кулаками по тонкому матрацу, громко проклиная весь свет, проклиная себя за глупость, из-за которой потеряла безопасную работу, помогавшую подкармливать соседок по бараку, она засыпает, уткнувшись лицом в подушку, обессиленная и опустошенная. Сильная затрещина по затылку возвращает Силку к действительности. Над ней стоит Клавдия Арсеньевна, занеся руку для очередного удара. «Что ты здесь делаешь?» Поднимайся! истошно кричит она. Силка уползает в конец Топчина, с трудом встает на ноги и, опустив голову, не сводит глаз с ног, отбивающих на деревянном полу угрожающую дробь. «Я спрашиваю...» «Что ты здесь делаешь в середине рабочего дня?» «Отвечай, зечка!» «Я...» «Я работаю в санчасти, но сегодня я там не нужна», — Бормочет Силка, пытаясь выгадать время для объяснения своего отстранения от работы. «Значит, ты решила...» Что можешь весь день проваляться в постели в уюте теплого барака, пока все остальные работают на шахте? По сути дела, печь почти погасла, и в бараке не намного теплее, чем за дверью. Силка так и не сняла ватник и шапку. Нет. «Просто я не знала, что делать, когда ушла утром из санчасти, поэтому вернулась сюда. Вот и все». «Ну, тогда я найду тебе работу». «Да, Клавдия Арсеньевна». Клавдия, стаскивая стопчина, силки, одеяла и матрац и бросает их на середину комнаты. «Твоя очередь». «Простите, что я должна делать?» Сложи все матрацы и одеяла в кучу, потом попробуй объяснить подругам, когда они вернутся, как ты испоганила их уютное жилище. Ты это сделаешь и получишь по заслугам. Давай, приступай. В середине помещения быстро оказывается постель Йоси. Потом следующее и следующее, пока весь пол барака не усилается матрацами и одеялами, Клавдия, явно получая удовольствие от этой сцены, сидит рядом с печкой. Сняв постель с последнего топчана, Силка смотрит на Клавдию, ожидая дальнейших инструкций. Клавдия проходит заднюю часть барака к топчану силки и принимается пинать каркас, выискивая что-то недозволенное, письмо или что-нибудь еще, то, что заключенные тайком пронесли в барак. Рядом с топчаном силки Клавдия поднимает простыню, снятую, очевидно, с топчана Йоси, и изучает что-то похожее на лоскут другой ткани, вшитой в простыню. «Что это?» — подзывает она Силку. Поспешив к надсмотрщице, Силка рассматривает простыню с пришитым к ней лоскутком ткани, на котором кириллицей написаны названия лекарств. «Кто здесь спит?» — указывая на топчан Йоси, допытывается Клавдия. Силка не отвечает. Клавдия сверлит ее взглядом. «Ты посидишь в этом бараке до возвращения заключенных, а потом я приду». «Не забудь сказать им, что все это твоих рук дело», — говорит она, широко взмахивая рукой. «Ты справилась с работой лучше меня», — с ухмылкой добавляет она. «Хочу, чтобы к моему приходу все выглядело бы так, как сейчас, поэтому не пытайся прибраться». «Скажи Антонине Карповне, чтобы дождалась меня!» Наказанная за собственную глупость Силка сворачивается калачиком на топчине. Порыв ледяного ветра предупреждает Силку о появлении женщин. След за ними появляется и Йося. Они медленно входят, переступая через разбросанные постельные принадлежности, с отвращением качая головами при виде очередного посягательства на их жилище. «Антонина Карповна!» — зовет силка бригадиршу, которая уже собирается уходить. «Пожалуйста, Антонина Карповна! Клавдия Арсеньевна просила вас дождаться ее возвращения. Можно нам заправить постели?» спрашивает одна из женщин. Нет, и я должна кое-что вам сказать. Женщины умолкают, обратив взоры на силку. Это сделала не надзирательница, это сделала я. Зачем ты это сделала? спрашивает Лена. Потому что ее, наверное, заставила клавдия, бросается Йося на защиту силки. — Это правда? — спрашивает Лена. — И все же это сделала я, — отвечает Силка. Она скашивает глаза на раскрасневшуюся Ханну, которая щупает края своего матраса и, похоже, находит пилюли нетронутыми. Антонина подходит к Силке. Что стряслось? — Почему тебя не было на работе? — Ну начинает Силка, стараясь не выдать дрожь в голосе. Ее спасает то, что дверь открывается и входит Клавдия, весьма внушительная в своей форме. Она оглядывается по сторонам со злобной ухмылкой на лице. «Приберитесь здесь, ленивые суки!» А затем обращается к Антонине. «Пойдем со мной!» Обе женщины направляются в дальний конец барака, где Йося укладывает свой матрац и одеяло на топчан. Они останавливаются рядом с ней, и Йося прекращает свое занятие. Тут же стоит и силка. «Это твой топчан?» – спрашивает Клавдия у Йоси. «Да, Клавдия Арсеньевна». Клавдия срывает простыню с матраца и переворачивает ее. Теперь виден лоскуток пришитой ткани с надписями. Показывая его Антонине, она спрашивает. «Что это такое?» Антонина смотрит на простыню с надписями, которую ей бросили. «Я не знаю, я...» «Прости, Йося, «Но ты взяла не свою простыню». «Это моя!» Поспешно произносит «Силка» и все глаза обращаются на силку, которая берет простыню из рук Клавдии. Это название препаратов, которыми пользуются в больнице. Я написала их, чтобы попрактиковаться в орфографии. Я не хочу делать ошибки в карточках пациентов». «Силка?» «Нет», — возражает Йося. «Все в порядке, Йося». «Жаль, ты взяла мою простыню». «Пожалуйста, Клавдия Арсеньевна, это моя простыня и вина моя». Клавдия поворачивается к Антонине. «Ты отвечаешь за происходящее в этом бараке? Что можешь сказать в свое оправдание? Когда ты в последний раз все проверяла?» «Я сделала это только сегодня утром, когда вернулась из больницы», вместо Антонины отвечает Силка. «Перед вашим приходом Антонина Карповна, наверное, не знала об этом. Она проверяла наши постели только вчера». «Это так?» Глядя на Антонину, спрашивает Клавдия. «Я не видела этого раньше». Антонина с участием глядит на Силку. «Силка». «Нет!» — хнычет Йося. «Все хорошо, Йося, застилай постель. Со мной все будет в порядке». Силку хватают за руку и выводят из барака. Силка лежит, подогнув под себя ноги, на каменном полу крошечной камеры. На ней только белье. Она трясется так сильно, что ее бедро и плечо покрываются синяками, прямо перед ней сырая стена, воняющая плесенью. Зарешоченное окошко на уровне ее плеч не застеклено. Потеряв представление о времени, она заставляет себя уснуть, призывает пустоту, но вскоре с криками просыпается от кошмаров Мечется по камере, ударяясь о холодный твердый пол и стены. Дрожь ее усиливается, Все тело рассвечивается синяками. Иногда чья-то рука бросает ей кусок черствого черного хлеба, Иногда подает миску жидкого супа, почти воды. В углу стоит вонючая параша, ее выносят редко. Очнувшись от кошмаров, Силка с готовностью призывает пустоту, но пустота задерживается ненадолго. Здесь царит тишина, а голову как будто стягивает железный обруч. Голод, жажда, боль, холод. Она постоянно видит свою мать, рука которой выскальзывает из руки силки, повозка с трупами. Уезжает. Лица других женщин, бритые головы, впалые щеки, у каждой было свое имя, у каждой был номер. Бесплотные фигуры потрескивают, горят, тишину нарушает плач женщин. Или, может быть, это плачет она? Она больше не знает. В какой-то момент входит мужчина. Расплывчатое лицо. Глеб Витальевич. Силка очень слаба и не протестует, когда он берет ее руку, нащупывая пульс. Четкий. Пусть остается, говорит врач. Не. Из ее груди вырывается дикий, разгневанный вопль, она с криками бьется на полу, он закрывает дверь. Силка царапает ногтями за плесневелые стены, продолжая пронзительно кричать. Может быть, к этому все и шло. Но пройти через все это, И закончить здесь? Нет! Какая-то ее часть приказывает себе Вернуться к холодности, отстраненности. Не поддавайся безумию. Она выживет. Она это знает. Она сможет... Все пережить. Громкий ляск открываемой двери. Вставай, выходи, говорит кто-то с расплывчатым лицом.